Глава 4. Шериф расположился за огромным письменным столом фирмы «Формика». Тед, отсев на свое место, продолжал внимательно следить за происходящим. Незнакомец в черном костюме оставил кожаную сумку у двери, шериф тотчас же предложил ему простой деревянный стул для подозреваемых, который, по его же собственным словам, способен за пять минут заставить говорить даже самого упрямого и несговорчивого преступника. Человек в черном элегантно уселся на него, положил ногу на ногу и откинулся на спинку стула. И выжидающе посмотрел на шерифа. «Сделай для нашего гостя чашку кофе». Ухмыльнувшись, шериф взглянул на Теда. Помощник бросился к чайнику, убедился в том, что там еще осталось немного бурой жидкости, и быстро подал незнакомцу пластиковый стаканчик. Тот благодарно принял стаканчик, внимательно посмотрел в него и мило улыбнулся. — Очень добрый ко мне, шериф, но я пью только чай, причем зеленый. Ты друг подумал, что это странный человек, скорее всего, псих или даже гомосексуалист. Хейзен глубокомысленно прокашлялся, насупился и поудобнее устроился в своем стуле. — Ну ладно, мистер, давайте приступим к делу. Ни слова, ни говоря, незнакомец полез во внутренний карман пиджака, вынул оттуда кожаный бумажник, открыл его и продемонстрировал шерифу свое удостоверение. Хейзен подался вперед, внимательно изучил документ и, тяжело вздохнув, вернулся в прежнее положение. — ФБР! — выдохнул он. — Черт возьми! Только этого нам и не хватало. — Я так и знал. Он бросил быстрый взгляд на помощника — Мы имеем дело с большими людьми. Да, сэр, охотно подтвердил Тет. Он никогда в жизни не видел перед собой живого агента ФБР, но этот мужчина выглядел совсем не таким, каким он представлял себе подобных агентов. Ну ладно, мистер. Специальный агент Пендергаст, представился тот. Пендергаст, Пендергаст. Задумчиво повторил шериф. «У меня плохая памятная имена». Он закурил очередную сигарету и сделал глубокую затяжку. «Стало быть, вы приехали сюда по поводу убийства с воронами?» — спросил он, выпуская густую струю дыма. «Да». «И это ваше официальное задание?» «Нет». «Значит, вы сделали это по собственной инициативе?» «Пока да». «А в каком отделе вы работаете?» — поинтересовался шериф. «Официально я работаю в департаменте Нового Орлеана», — слегка ухмыльнулся тот. «Но на самом деле расследую под прикрытием особо важные дела». Хейзен, понимающий, хмыкнул. «И долго ли вы задержите у нас?» «В течение всего периода». «Какого периода?» — неожиданно вмешался этот. Пендергаст посмотрел на него и улыбнулся. «Моего отпуска». Тетна надолго замолчал, поражённый его ответом. «Неужели этот человек запросто читает его мысли?» «Вашего отпуска?» — удивился шериф и нервно заёрзал на стуль. «Послушайте, Пендергаст, мне не нужны здесь случайные люди. Я нуждаюсь в официальных полномочиях от местных властей, не более того, у нас здесь не клуб любознательных и находчивых». После этих слов... В офисе шерифа воцарилась мертвая тишина. Первым взговорил нежданный гость. — Надеюсь, вы не потребуете, чтобы я представил вам официальное разрешение на расследование шериф Хейзен. Тот немного подумал и благоразумно промолчал. — Я вовсе не собираюсь вмешиваться в ваше расследование, — продолжал воодушевленный Пендергаст. — Я буду действовать независимо от вас. Советоваться с вами и делиться полученной информацией, но только в том случае, если это будет непосредственно касаться вашего расследования. Разумеется, лавровый венок достанется вам, мне не нужны грамоты, поздравления или награды. Все, чего я ожидаю от вас, это обкровенные лояльности и поддержки живой силы в ходе расследования. Шериф Хейзин снова заерзал, насупился и посмотрел на гостя из-под — Ну, что касается наград и почти, то они меня тоже мало интересуют. Плевать, хотел на почести. Мне необходимо поймать этого мерзавца и его за решетку. Вот и все. Пендергаст одобрительно кивнул. Хейзен затянулся сигаретой, выпустил дым, а потом снова затянулся. Тед знал, что он напряженно думает. — Ну, хорошо, — Пендергаст наконец сказал он. Можете провести в наших краях свой очередной отпуск, если угодно, но при одном условии. Держитесь скромно, не приставайте к нашим жителям и избегайте встреч с представителями прессы. — Это я вам гарантирую, — ответил тот. — Где вы остановились? Я очень надеюсь получить от вас полезные рекомендации на этот счет. Шериф разразился громким хохотом. «В нашем городке есть только одно место, где можно остановиться. Пещеры Крауса. Это большой старый дом, расположенный за пределами городка, поблизости от кукурузного поля. Вы легко найдете этот дом, если пройдете вдоль главной улицы. Старуха Уинифред Краус дает там комнату на верхнем этаже. Кроме того, она непременно убедит вас посетить ее знаменитую пещеру». Думаю, вы будете первым посетителем за последний год. — Благодарю вас. Пендергаст встал со стула и направился к своей сумке. Хейзен пристально следил за каждым его движением. — Вы на машине? — Нет, — шериф ухмыльнулся. — В таком случае я отвезу оттуда. — Благодарю, но я люблю ходить пешком. — Уверенный, — удивился шериф. — На улице сейчас почти сорок градусов жары и в вашем шерстяном пиджаке может вздохнуться?» Хейзен окинул гостя насмешливым взглядом. «Неужели действительно так жарко?» — равнодушно переспросил Пендергаст, поднимая с пола сумку. Он уж направился к двери, но шериф остановил его вопросом. «Послушайте, Пендергаст, а как вы узнали об этом убийстве?» Тут замер на пороге. «По условиям моей работы у меня в главном офисе ФБР...» «Есть свой человек, который отслеживает по интернету все сообщения, касающиеся уголовных преступлений во всех штатах. Правда, не все, а только те, которые имеют специфическую окраску и не входят в список обычных уголовных дел. И я первый, кто получает эту информацию из первых рук. Но, как я уже вам сказал, сюда я прибыл по собственной инициативе, держа путь на восток, где у меня есть весьма специфические задания». — Признаться, ваше дело заинтриговало меня своей загадочной с необычностью. Словом, я интересуюсь самой природой подобного преступления, не более того. Он так произнес слово «интересую», что у ТД волосон затылки на затылке встали дымом. — Что вы называете загадочностью? — осведомился шериф саркастически ухмыльнувся. — Серийное убийство. — Хм, а я видел там пока только одно убийство, — удивился Хайзен. Человек в черном повернулся к нему и таинственно улыбнулся, уставившись на шерифа холодными серо-глубыми глазами. Вот именно. Тихо, отозвался он. Пока!